Поднимите руки, кто знаком с теорией субличности Эрика Бернса. Быстренько. Ну да, нет, не надо. Раз сходу не влетает, значит нет. Скорее нет, чем да. Я глубоко туда залезать не буду. Это тема другого семинара будет, да, и там как раз там, где украшение жесткого собеседника, там сохранение спокойствия, там мы эти темы будем трогать очень здорово. Кратко. Бернс выделяет три субличности, взрослый и родитель Вот, вспомнили, да, историю? Причем там есть три вида ребенка, два вида родителей, и один взрослый. Так вот, с точки зрения Бернса, а, с чем, наверное, соглашусь, хотя Бернс от этого не хуже и не лучше, от того, что я с ним согласен или нет. А, там есть такая история, что настоящая ответственность обладает только взрослая субличность, потому что она самостоятельно выбирает и оценивает последствия собственного выбора. Родитель же, И ребенок же безответственный. Почему? Ребенок безответственный потому, что ребенка интересует исключительно собственные интересы плевать он хотел на все остальное. Да, ну, его, возможно, сталкивались с детской субличностью в раннем возрасте, а, возможно, сталкивались с детской субличностью и во взрослой. Да? Вот. Очень так тяжелая иногда субличность, да, когда... Вы работаете, а субличность подходит говорит, слушай, пошли покурим. Мы говорим, ты знаешь, мне нужно сдать Алексею отчет к 17 часам. Он говорит, да ладно, брось ты, пошли покурим, есть анекдот классный. И мы говорим, слушай, ну мне же нужно отчет. А он говорит, да ладно, докончай это, все равно он читать его не будет, пошли, пошли. И вот, а, плюешь, ладно, пошли покурим, действительно, отчет пойдет лучше. Да, вот такой ребенок, который вот захотел он вас привлечь к курению, да, и плевать он хотел на то, что вы заняты. Сталкивались, с такими людьми? Вот. Ну невозможно, говорят, поросят об а он на своем, и да ладно, бросит, это кончает, это такая ерунда, ну что ты так распарился там, да, все хорошо, и его невозможно вообще во что-то ввести. А почему родитель безответственный? Потому что родитель стремится операции исключительно внешние нормы. Так надо. Почему так надо? Так положено. В обществе так принято. Слышали в детстве такие высказывания? А может быть и сегодня в качестве родителей используете такие сентенции, чтобы детушек воспитывать, да? То есть вы как бы не от себя и не можете объяснить. Говорите, так положено. Так принято. Все разумные люди так делают. То есть аргументов-то у вас нет. У вас есть некая цитата, да, которую вы пытаетесь впендюрить ребенку, да, и ребенок, собственно, не всегда готов инсталлировать это сталкивались да он вот тупо то есть он не готов считать что это аксиома да? вот ты должен учиться почему я должен учиться говорит, потому что все учатся говорим мы. совершенно ну иногда ну не говорим вот что вы говорите ну я надеюсь что не так я говорю так цитирую некоторые расхожие вещи я же не говорю что лично вы говорите то а? Я говорю такие типичные, может быть, вещи, которые, может быть, многим из вас не свойственны. Но, возможно, вы да но они довольно распространены. И вот типичный родитель, мы берем такой типичного родителя, среднестатистического, психологического родителя, он зачастую опирается в краснодогмы, которые для него являются догмами, но которые он не готов объяснить. Да? То есть он не готов расшифровать. Это. И вот с этой точки зрения, по Бернсу, родитель... Имеется в виду субличностный родитель. Да? Он безответственный, потому что он через себя что-то не пропускает, а он оперирует готовыми формулировками. А я за то, чтобы мы некоторые установки все-таки пропустили через себя. да И, возможно, мы согласимся с тем же Макеавелли, но хотелось бы, чтобы мы действительно обдумали, а что из этого следует. Потому что, возможно, вы сталкивались с теми, кто и с друзьями поступает так же, как советуют Макеавелли. Сталкивались с такими людьми? Да, которые как раз не готовы. Вот это на работе, а вот это дружба. да Есть такие люди? Возможно. Говорят, что эгоист – это мерзавец, который себя любит больше, чем меня. Да, есть такое определение. Кто такой эгоист? Это мерзавец, который себя любит больше, чем меня. Хорошо. Да, ну, как я говорил, тема семинара непростая. И мы попробуем двинуться к чему-то. Вообще, когда мы говорим о взаимоотношениях с подчиненными, с чем я лично сталкиваюсь в процессе своей работы, в процессе коучинга, вообще, какими быть отношениям зависит от того, для чего мы эти отношения собираемся использовать. И что мы с ними собираемся делать. Не поняв цели выстраивания отношений, собственно, трудно определить, какими они должны быть. Потому что отношения, можно считать, что это цель, можно считать, что это средство. Если у вас цель отношения вопрос какой по значимости в рейтинге эта цель должна быть для бизнес юнита ну возможно вы скажете первый и честь вам и хвала если у вас хватает денег оплачивать эту благость да? вот но если мы по умолчанию все-таки предполагаем что целью существования бизнес-структуры все-таки где-то там первый рейтинге это где-то количественный показатель там в чём бы мы их не мерили там, да, в ебеде не приличном слове или вот в каком-то там еще, да, там прибылях, там долях рынка, там от спилках отспюнделя, квадратных метрах или в чём-то еще. Я говорю о целях, я не говорю о миссии, да, понятно, нужно служить людям, тогда появятся деньги, а сам готов им цитировать это километрами, да, всё, это история. Но в конечном итоге мы обычно все таки измеряем деятельность бизнес-компании не по качеству служения людям, а все таки по реально достигнутым показателям. Я прав? Чаще всего, да? Вот Всё-таки Поэтому, должна ли отношение быть целью в бизнесе, я бы ее первой не ставил. Поэтому я сторонник того, что отношения все-таки рассматриваются как средство достижения каких-то результатов. И, между прочим, это первый шаг в этой непростой теме. Решить, что это средство, что это нормальный инструмент, наряду с прочими, который может быть использован для чего-то. То есть, возможно, эта идея покажется слишком прагматичной, слишком циничной, но... Опять решайте сами. Если же это у нас средство, то опять, какие строить отношения, зависит от какие цели мы хотим достичь. Тогда можно определиться, какими отношениями. Но, когда говорят об отношениях, то с чем приходится сталкиваться? Отношения описываются как данность. Сложились, не сложились, плохие хорошие. То есть некая констатация факта, да? Вот отношения воспринимаются как нечто спонтанно развивающееся, спонтанно складывающееся и, в общем, не сильно-то зависящее от какого-то воздействия. я напомню ну, тем, кто был на моем семинаре по эксплуатации, что в обязанность, одна из обязанностей руководителя это регулировка взаимоотношений. То есть, это обязанность, а обязанность в регулярном менеджменте – это нечто, что мы выполняем на какой-то регулярной основе, а не просто формально отвечаем еще и за эту тему, да, так немножко вспоминаем. То есть, предполагается, что если это моя обязанность, если я с этим согласен, то, видимо, я что-то должен делать для того, чтобы эту обязанность осуществлять. И если я что-то должен делать, то это можно делать каждый день, можно раз в неделю, можно в каждом поступке, и Чем лучше я это помню, тем больше шансов, что я каждое свое управленческое воздействие буду выстраивать с учетом и этой обязанности. То есть, ведь с точки зрения профессионала, наверное, с точки зрения эффективности, уместно э, в каком-то едином действии учитывать как можно больше аспектов бытия. Да? То есть, например, я могу просто разговаривать с подчиненным. Я могу помнить, что я не просто с ним разговариваю, а делегирую ему работу. Я могу помнить, что помимо компетенции делегирования, у меня еще есть общий вопрос регулировки отношений, обязанность И в рамках делегирования работы, в рамках общения с подчиненным, я могу выполнять еще эту обязанность, регулировку отношений. Что для меня самого было открытием? достаточно большим в свое время. Дело в том, что я тоже разделял и в свое время очень распространенную идею, что чем лучше отношение тем это лучше для компании, тем выше производительность труда и так далее. Так вот, что оказалось. что К сожалению, это не так. И существует некий баланс между плюсом и минусом. То есть, если плюс — это хорошее отношение, а минус — плохие, то оказывается, что априорное стремление двигаться в сторону положительных отношений на самом деле создает определенные проблемы. И если отношение, их хорошесть, используем такой термин, превышает некий уместный градус, то к чему это приводит, уважаемые коллеги? Подчиненный садится на шее начинает спекулировать, манипулировать. Есть. Можете это, кстати, записать. А еще что? Обязательства. Ну, да. да? Да. То есть это приводит к тому, что вы не можете поступить как хотите, да или как правильно, потому что вас связывает целый набор каких-то вот… Объективность снижается с Может снижаться объективность Что еще может проявиться? Попусти... Попустительство определенное. Небрежение обязанностями, элементарный пофигизм, ретрансляция, распространение всего этого, снижение обязательности, но ну, это может быть вариант одного и того же, снижение какой-то обязательности, сокрытие реальных фактов, круговая порука, Что такое круговая порука? Почему это возникает? Когда отношения между участниками процесса для них более важны, чем результативность и интересы компании. В этом случае, если мы с вами в слишком хороших отношениях, и возникает некий вопрос сверху, а что там произошло, как мы будем себя вести? Сейчас я сначала получу ответ на свой вопрос. Итак, как мы с высокой вероятностью будем себя вести? Нормально. Нормально. Да, мы создадим некую общую картину, да, которая, безусловно, покажет нас героями. Да, а плохие результаты последствиями зл злокозненного набора зловредных внешних обстоятельств. Да, вот И вот реальной картины, боюсь, руководитель в этой ситуации так и не узнает.